На место происшествия съехалось все городское областное руководство, причем не только полицейское, и мэр города, и заместитель губернатора, и чиновники поменьше. Среди руководства выделялся начальник УВД Виктор Владимирович Казубов. Может из-за генеральского мундира и солидной осанки, может от того, что он был здесь самым осведомленным. К нему то и дело подбегали подчиненные и сообщали новую информацию, которой он делился только с главными лицами. Каждому вновь прибывшему начальнику поменьше докладывал обстановку начальник уголовного розыска, полковник Синеватый. Невысокий полноватый человек в гражданском костюме. Угрожая пистолетами, они заперли рабочих в вагончике и столкнули машину бульдозером в ров. Потом взорвали дверцу. Инкассаторы получили переломы, у двоих сотрясения мозга, но они живы. Похищено 80 миллионов рублей. Но разыскные мероприятия уже начаты, привлечены лучшие силы. И действительно, здесь собрались почти все оперативники Тиходонска. И начальник городского угрозыска легендарный полковник Коренев по прозвищу Лис. И начальник ОРЧ по разработке оргпреступной среды и преступных авторитетов подполковник Бобров со своими подчиненными. ОРЧ – оперативно-розыскная часть. Далее, для простоты восприятия, именуемое отделом. Американцы спустились в ров и вместе со следователем, экспертом и взрывотехником осматривали взорванные дверцы беспомощно лежащего на боку броневика. Васильев провел пальцем по копоте, окружавший сквозную пробоину на месте замка. Понюхал. Тротил. Эксперт-криминалист пожал плечами. «Это не моя епархия». «Скорее похоже на гексоген», — сказал взрывотехник. «Когда будет точный ответ?» «Дня через два-три», — ответил взрывотехник. «Надо сделать газовую хроматограмму. Она точно покажет вид взрывчатки». «Хорошо». Степанов и Васильев по лестнице выбрались наверх. Вокруг сновали сотрудники полиции и следственного комитета. В стороне мрачно переговаривались полицейские начальники. Гражданское руководство, отметившись на месте ЧП, со спокойной совестью вернулось в свои кабинеты. Бывший оперативник Козубов оставался на месте, поэтому и все его подчиненные продолжали изображать активность. За желтыми ленточками ограждения, с самым наглядным последствием реформирования милиции в полицию, толпились зеваки. Их сдерживали патрульные, периодически отодвигавшие толпу назад. В вагончике следователи допрашивали рабочих – пытаясь выяснить приметы нападавших. Однако значительных успехов в этом деле не достигли. Преступники были в масках, к тому же стресс плохо способствует работе памяти.